«Подводный карч». «Нет». Лукерия закрыла лицо полушалком, склипнула. «Лушка, Лукерия! Донесся голос Терехи. Лукерия вздрогнула, выпрямилась. «Господи, хоть бы ты-то постыл и забыл меня в этот час. Ни детей с тобой не прижито, ни добра с тобой не нажито. Тут-ка я, Терёша Слабым голосом отозвалась Лукерия. «Иди-ка скоро!» донесся гневный голос Телехи. Она побрела на голос мужа. Ноги ее вязли в песке и передвигались таким трудом, будто были привязаны к ним пудовые гири. Вдруг на яру ударили острые топоры, рассыпался по тайге их стукаток, потом зазвенели поперечные пивы, рассекая дремотную тишину знойного полудня, рухнула первая сосна, да так рухнула, что земля задрожала. Лукерия торопливо перекрестилась, со стоном произнесла. Батюшки, Светы, неужто не будет конца этой распрочертовой жизни? Никто, ни один посторонний человек не видел, как выгружались из лодок коммунары, как они три дня и три ночи без передышки ладили балаганы, амбар, рубили лес на постройку домов. Рано утром на четвертый день жизни у Белого Яра произошел случай, который, хочешь не хочешь, заставил думать, что весть о прибытии коммунаров разнесли по васюгану птицы. Сидели у костров завтракали. Бабы нажарили езей, напекли белых пышек из государственной муки, выданной коммуне наряду с двумя неводами, двумя баркасами, двенадцатью лодками – двадцатью охотничьими ружьями с припасом в порядке поддержки рабочей христианской власти коммунистических устремлений бедноты и батрачества, как говорилось в постановлении губы сполкомы. Еле у костов на длинных столах, сколоченных из толстых кедровых плах. Еле не спеша, деловито и основательно, впереди предстояла тяжелая работа. «Лодка на реке!» — вдруг крикнула Лешка, выскакивая из-под прибрежного куста — где он сидел с самого рассвета судочками. удочками. Коммунары отодвинули еду, стали из-за столов, потянулись один за другим поближе к реке. Отсюда с изгиба берега хорошо насквозь просматривался и нижний плес, прямой как стрела, и верхний плес, круглый и тихий, как Таежное озеро. Лодка плыла по этому верхнему плесу, ближе к левому берегу, возле которого было все-таки небольшое течение». «Откуда же он плывет, и кто он? А может быть, он не один? А что, возьмет, помашет нам платочком? И был таков», — переговаривались коммунары. Подошла Лукерия, сложила руки перестом на груди, прислушалась к разговору, блестя глазами, с усмешкой сказала. «Эх, невидаль, человек едет! Совсем скоро одичаем, друг на дружку бросаться начнем». «Тебе, лукеришка, такое в привычку, тебе только моргни, ты в момент фонарей перёхи под глаза наставишь», — съязвил под смех коммунаров Митяй. «Чёрт ты, сухоребрый! Язык у тебя как помело, всякую грязь метёт!» Не осталось долгу Лукерии. Митяй не ждал такого удара, на мгновение опешил, тараща глаза на молодую, гибкую лукерю смачно выплюнул окурок, собираясь сказать ей в ответ такое — что о желез закачается, но Бострыков опередил его. «Не груби ей, Митяй, грубости не увидишь. Вот подожди, она сама скоро нашу жизнь поймет». Лухерия ступила на шаг, внимательно, благодарным взглядом посмотрела на Бострыкова. «Спасибо тебе, Роман. Будь все такие, как ты, не то что коммунию, царство небесное на земле люди давным-давно воздвигли бы». Бостыков ухмыльнулся в клочковатую бородку, приветливо взглянул на рослую красавицу, в вразумляющим тоном сказал: Кому не у Керия, куда лучше царство небесного. Это царствие для мертвых, кому не же для живых. Тять, в лодке остяк, в платке с трубкой в зубах, снова подал голос глаза Алешки. Все замолкли, пристально сматываясь приближавшегося человека. Вскоре стало видно, что человек плывет в легком обласке, по бортам, обитым свежим ободком из черемухового прута. На середине обласка, в железном ведерке курится синеватым дымком огневище. Таежный человек без огня ни шагу.